Глава 22 «Кто проходит здесь? Так поздно!» Артур Кленнам предпринял свою неудачную поездку в Кале в самое горячее время. «Одной варварской державе...» Примечание. Диккенс имеет в виду одно из государств в Африке или в Аравии. Конец примечания. «Занимающие порядочное пространство на карте земного шара...»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 Он рассматривал, считай, точно какой-нибудь остроумнейший механизм, превосходивший всё, что он мог придумать до сих пор, и затем долго любовался отчётом, ухватившись за поля своей шляпы, точно поглощённой созерцанием какой-нибудь удивительной машины. «Это великолепно, Кленнам. Такая точность и порядок. Ничего не может быть лучше». «Я рад, что вы одобряете, Дойс».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 «Должно быть, я держусь этого предрассудка, только потому что никогда серьёзно не размышлял об этом предмете». «Но это вовсе не предрассудок», — заметил Кленнам. «Это вывод здравого смысла, дорогой мой Дойс». «Очень рад, что вы так думаете», — ответил Дойс, весело и дружелюбно поглядывая на него своими серыми глазами. «Не далее, как полчаса назад, я говорил об этом самом предмете с Панксом, который заглянул к нам на минутку». «Мы оба пришли к заключению, что отказываться от верного помещения денег ради рискованных спекуляций — одно из самых опасных и самых распространённых увлечений, граничащих с пороком». «Панкс», — сказал Дойс, сдвигая шляпу на затылок и одобрительно кивая. «Да-да-да, он осторожный человек». «Очень осторожный человек», — подхватил Кленном. «Идеал осторожности». По-видимому, осторожность мистера Панкса доставляла им какое-то особенное удовольствие. «А теперь», — сказал Дойс, — «так как время и прилив никого не ждут, мой верный товарищ, и я готов к отъезду, позвольте сказать вам одно словечко на прощание. У меня есть к вам просьба». «Всё, что вам угодно», — быстро проговорил Клянном, угадав по лицу Дойса, в чём дело.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 «Мне кажется, что безуспешные хлопоты, постоянное разочарование уже отразились и на вас. Вы выглядите не таким бодрым, как раньше». «Это зависит, быть может, от личных огорчений», — сказал Кленном. «А не отвознись с чиновниками. Нет, я ещё не сдался». «Так вы не хотите исполнить мою просьбу?» «Нет и нет», — сказал Кленном.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 Но он снова видел перед собой человека, который толкнул его плечом на извистыстой улице. он гнался за ним, терял из виду, снова находил во дворе дома и догонял на крыльце. Кто так поздно здесь проходит, это спутник Мажо Леэнн. Кто так поздно здесь проходит, смелый весел он всегда. Не в первый раз вспоминал он эту детскую песенку, которую напевал незнакомец, стоя на крыльце, Но на этот раз бессознательно произнёс её вслух и вздрогнул, услышав следующий стих. «Цвет всех рыцарей придворных — это спутник Мажо Лен. Цвет всех рыцарей придворных — смелый и весел он всегда». Кавалетто почтительно подсказал эту строфу, думая, что Кленном остановился, потому что забыл слова песни. «А, вы знаете эту песенку, Кавалетто?» «Клянусь вакхом, да, сэр». Её все знают во Франции. Я слышал много раз, как её пели дети. В последний раз, когда её я слышал, прибавил мистер Батист, некогда именовавшийся Кавалетто, который всегда возвращался к порядку слов речи, родного языка, когда его мысли обращались к родной стране. Её пел нежный детский голосок, милый невинный детский голосок, альтро. «А когда я слышал её в последний раз, — заметил Артур, — её пел вовсе не милый и вовсе не невинный голос. Он сказал это скорее самому себе, чем своему собеседнику, и прибавил, повторяя слова незнакомца. «Чёрт побери, сэр, да, я нетерпелив. Это в моём характере?» — воскликнул Кавалетто с изумлением, побледнев как полотно. «В чём дело?»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 Он изобразил на своём лице зловещую улыбку и спустя мгновение стоял перед своим другом и покровителем, бледный и испуганный «Ради всего святого», — сказал кленном. «Что это значит? Вы знаете этого бландуа?» «Нет», — ответил мистер Батист, качая головой. «Вы сейчас изобразили человека, который был с вами, когда вы слышали эту песню, не так ли?» «Да» ответил мистер Батист, кивнув раз пятьдесят подряд. «Его звали не Бландуа?» «Нет», — сказал мистер батест альтро, альтро, альтро, альтро!» Он даже замахал указательным пальцем правые руки в знак отрицания. «Постойте», — воскликнул Кленном, развернув на столе объявление. «Не этот ли? Вы поймёте, если я прочту вслух?» «Совершенно. Вполне». «Но всё-таки смотрите и вы. Следите глазами, пока я буду читать». Мистер Батист подошёл к нему поближе, следя за каждым словом своими быстрыми глазами, выслушал всё с величайшим нетерпением, хлопнул руками по объявлению точно, хотел прищёлкнуть какую-нибудь вредную гадину и воскликнул, поглядывая на Кленнома сверкающими глазами. «Это он! Он самый!» «Это гораздо важнее для меня», — сказал Кленном с волнением — чем вы можете себе представить. Скажите, где вы познакомились с этим человеком?» Мистер Батист медленно и с очевидным смущением отвёл руки от бумаги, отступил шага на два, потёр руки, точно стряхивая с них пыль, и ответил очень неохотно. «В марселе В Марселе? Что же он там делал?» «Сидел в тюрьме. Он... Альтро, это верно!» Мистер Батист подошёл поближе к Ленному и докончил шёпотом. «Убийца!» Кленном отшатнулся точно от удара. Такой зловещий характер принимали в его глазах отношения его матери с этим человеком. Ковалетто опустился на колени и самыми бурными жестами стал умолять выслушать, что привело его самого в такое гнусное общество.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 как убийца предложил ему вместе искать счастье, как он убежал на рассвете, гонимый ужасом и отвращением, и с тех пор живёт под вечным опасением встречи с этим человеком. Рассказав всё это с особенным ударением и подчёркиванием слова «убийца», свойственным его языку и ничуть не уменьшавшим для Кленнама страшное значение этого слова, Он внезапно вскочил, ринулся на объявление с азертом, который у северянина был бы несомненным признаком помешательства, и воскликнул. «Вот он, он самый убийца!» В своём волнении он забыл о встрече с этим самым убийцей в Лондоне. Когда он вспомнил об этом у Кленнома, явилась надежда, что эта встреча, быть может, произошла после посещения убийцей дома его матери. Но Кавалетто хорошо помнил время и место встречи. И не приходилось сомневаться, что она случилась раньше. «Слушайте», — сказал Артур очень серьёзно. «В объявлении сказано, что этот человек пропал без вести». «Я очень рад этому», — воскликнул Кавалетто, поднимая глаза с набожным видом. «Слава богу, проклятый убийца!» «Нет», — сказал Кленном, «потому что пока я не узнаю, что с ним сталось, у меня не будет минуты покоя». «Довольно, благодетель, это совсем другое дело. Тысячи извинений!» «Слушайте, Кавалетто», — продолжил Кленном, тихонько поворачивая его за руку, так что их глаза встретились. «Я убеждён, что вы искренне благодарны мне за те ничтожные услуги, которые я мог вам оказать. Клянусь в этом!» — воскликнул Кавалетто. «Я знаю. Если бы вы могли отыскать этого человека или узнать, что с ним сталось...»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 «Только никому ни слова, Кавалетто!» «Альтро!» — крикнул тот, и очень быстро куда-то убежал.